Глава вторая. Портируюсь обратно в форт. Заскакиваю домой. Беру запчасти для посоха и собираюсь идти к мастеру-кузнецу. Смотрю карту города. Стоп, у меня же через дорогу храм с кузницей. Вряд ли там не умеху удержат. На всякий случай залезаю на форум. Смотрю, что написано. Кузнец хорош. Может выковать и диковинные вещи без особых затрат со стороны игрока. Если прокачаете репутацию с ним. Однако, без покровительства одного из богов храма к кузнецу идти смысла нет. Вот этот момент я вообще выпустил из виду. Что дает покровительство богов? Очередная легенда и отговорка владельцев игры. Мне кажется, так как игра рассчитана точно не на год, все изменения, дополнения и улучшения будут водиться очень постепенно. Относительно легенды. Много-много лет назад в этом мире произошла война богов. И так они сильно били друг друга по головам, что что-то сломали в небесном плане. Многие из них развеялись, некоторые впали в спячку. Но все потеряли свою мощь и теперь были слабыми подобиями себя прежних. Игрокам предлагалось искать способы исправиться содеянное великими сущностями, большими детьми с избытком сил, и пробуждать божеств. Каждый бог, даже в таком состоянии, отвечал за свой участок, И в качестве награды посвященным, одни увеличивали силу, другие ловкость, третьи здоровье, мудрость и так далее. Богов, по обычаю единственной, было много. Вообще почти все, что когда-либо упоминались в реальном мире, и немного придуманных. Соответственно, многие перекрывали зону ответственности друг друга, своего рода конкуренция. В одних местах популярен был один бог, в других – другой. Плюс местная ментальность. Например, мексиканские боги абсолютно не котировались в Китае, а европейские, да и все остальные с копом, в мусульманских странах. Некоторые боги были гораздо менее востребованы, чем другие по тому же профилю. Так что на поднятие репы с ними можно было потратить меньшие средства. Но все равно прокачка очень дорогая. Это еще и хозяева постарались. Надо же свободное золото из оборота выводить. Таким образом, религиозного безумия в игре не было. Но есть боги, увеличивают там что-то, и ладно. Проснуться, там и посмотрим на них красивых. Лишь самые продвинутые и настырные искали зацепки для раскручивания божественных квестов. Попробовать обзавестись небесным покровителем или фиг с ним пока? Попытка не пытка. Не получится, пойду к другому кузнецу. Перехожу дорогу, вхожу в храм. Тихо и пустынно. Даже служащих нет. В нишах по кругу стены стоят алтари различных богов. Супермаркет высших существ. Пришло мне на ум. И как узнать, кто, что и где тут? Методом тыка. Как выяснил немного погодя, хоть храм и звал со всех богов, реально тут было всего 46. Разрабы селили богов в такие храмы немного с рандомом, лишь учитывая местную специфику. И, например, в соседних городах могло не оказаться алтарей одного бога. Особенно, если он был недостаточно популярен. Пошел слева направо, читая имена богов и залезая на форум, чтобы узнать, что они давали своим последователям. Божества шли с греко-римским уклоном. По всей видимости, древнеславянских богов Амеры не знали и знать не хотели. Сделал круг, только запутался. Разброд и шатания: Такого бога, чтобы однозначно сказать «это мой», не было. Гермес с одним из бонусов в виде увеличения интеллекта вроде бы подходил, но был довольно популярен, в том числе и у ювелиров, которым дарил повышенный шанс успеха создания улучшенных вещей и, следовательно, избалован подношениями. Гера с увеличением здоровья была популярна у воинов, не особо подходила мне по причине малого запаса ХП. Гефест даровал ускоренный рост опыта в кузнечном деле. И повышенный шанс создания вещей кузнецами. Опять совсем не то. Честно, какая-то хрень, а не боги. Хоть наугад покупай. Или монетку кидай, какому податься. Разницы, по-моему, никакой. Или вон, Коваля выбрать. Единственного в этом храме придуманного бога. Форум? Всего несколько упоминаний. Алтари есть в форте восточном и в местной Туле. Которую даже переименовывать на игровой манер не стали. Абсолютно заброшен. Хотя единственный его дар – увеличение прочности носимых вещей. По идее, очень неплох. Причина крылась во второй теме сообщения. Он не отвечал тем, кто хотел стать его последователем. На запросы пользователей разработчики ответили, что в игре все сложно и нельзя просто так подходить ко всем богам. Этим админы могли скрыть все, что угодно. Например, то, что они забыли прописать его сценарий. Что-то когда-то читал в жанре литрпг И даже не один рассказ. Типа стать последователем слабого, спящего или свергнутого бога очень круто и сплошные ватрушки. Попробую. Чем игра не шутит? Подхожу к алтарю, прикладываю руки. Кто бы тут ни был, прошу, откликнись. Ноль эмоций. Выходит, не врали сообщения на форуме. Дубина. Достаю тысячу монет, кладу на алтарь. Нужно же жертвоприношение. Повторяю. «Проснись! Ответь! Я хочу выбрать тебя как своего единственного покровителя!» Голос в голове. «Кто здесь? Где я? Есть!» Тысяча золота исчезает в вспышке. Нифу я себе. Чуть не обделался. Благо, что это невозможно в игре. «Есть!» Проскрепело в голове. Я уже немного очухался, и вопросы выгоды вышли на первый план. Погоди, ты не ответил мне? Будешь ли ты моим покровителем, и будет ли дар от тебя? Людишки! Нисколько не изменились. Я очень слаб! У меня нет сил. Теперь ты уйдешь! В голосе не то Бога, не то программы появилась глухая обреченность: Силы вернем! Ответь, будет ли от тебя дар потом? Потом. «Будет!» «Даешь слово?» «Слово?» Взревело существо, но быстро сникло. «Да, даю слово». «Внимание! Вы выбрали своего единственного покровителя. Бог Коваль. Бог Коваль простер над вами свою благодать. Эффект отсутствует. Отработка программы Бога меня впечатлила. Честное слово. Ладно». «Надо улучшать отношения», — распробудил. «Чем тебя кормить?» «Верой». «Чем?» — не понял я. «Любым жертвоприношением верую в меня. Но металлы будут лучше всего». «С верой в него достаточно просто. Я с ним разговариваю, если только это не глюки. Достаю из мешка один меч-главаря, кладу на алтарь. Вспышка, и его нет. Полчаса протянешь?» — спрашиваю его. «Меньше мига, от мига вечности». Ответ странный, но делаю вывод, что протянет. Кормить его этими мечами не с руки, самому нужны. Добираюсь до гильдии перевозчиков, телепорт-замок. В хранилище клана видел целые склады, забитые всяким низкоуровневым железным хламом. Вроде как бы вещи, толка нет. А выкинуть жалко, лежат в ожидании переплавки. Вот и скуплю их по цене металлолома. Да, однако, как я это потащу? Моя общая грузоподъемность всего 40 кило, из них 16 уже заняты моим эквипом. Надо носильщика, даже заплачу ему. Выхожу со склада и вижу водку Буду, который с утра пораньше уже в замке. Его? Да еще собака. Сразу все пронюхает, хотя и хрен с ним. Может и они начнут кормить коваля, быстрее сил наберется и свой дар проявит. Владимир! Окликаю его. Можно у вас буквально на 10 минут? Зыркнул как подозрительно. Может, ну его в баню? Подошел. У меня немного времени. Если согласитесь мне помочь, покажу вам одну занятную штуку. Блин, что я с ним на «вы»? Начальство себе нашел, что ли? Они меня хотели в свой клан, я не просился. Вдруг разозлился на себя. Надо будет. Уйду от них и вообще из этого региона. Он сначала, видимо, хотел ответить отказом, но потом передумал. Что надо? «Пошли», — грубовато сказал я, — «в процессе сам увидишь». Нагрузил себя и его металлоломом, самым дешевым. Потом телепортнулись в город и прямиком в храм. Лицо Владимира стало заинтересованным. «Кидай сюда», — показал рядом с алтарем Коваля, и начал грузить железо на сам алтарь. Оно исчезало в частых вспышках. «Три! Извини!» — вдруг услышал от Володи. «За что?» — буркнул я. — Можешь за все сразу. Не держи зла. — Да больно надо. — Не, ну сам посуди. Появляется весь такой таинственный и упакованный. Оксана охмуряет, в клан попадает. Подозрительно или нет? — Наверное, — согласился я. Но в клан я не стремился. Сами пригласили. — Вот и не сердись на меня. Работа такая. — Хорошо. — Не извинил. — Ну ладно, потом. — Скажи ты уже. Вопрос понял, ответил, а что непонятно? Можно и мне. Я его не прихватизировал, улыбнулся я. Только он очень слаб, на дар пока не рассчитывай, предупредил его. Вот как? Удивился Володя. Дай мне немножко железяк, у меня времени мотаться уже нет, деньгами отдам. Бери, не жалко. Он подошел к алтарю, набрал воздух в грудь, как перед прыжком в воду, и положил охапку железа на алтарь. Свечение одновременно поглотило металл и окутало Владимира. — Кто об этом знает? — поинтересовался Водку Буду. — Я? Ты? Ща по щаму и света Андре скажу. Все. — Спасибо. Мне пора. Кстати, скоро рейд намечается. Ты уже записан. — Что так? Ну, в клане надо не только сто тысяч у выигрывать. — подмигнул он. — Кстати, диковинная ювелирка нужна. Готов купить по нормальной цене. «Мало ее. Давай вечером спишемся. Сейчас цейт нот. Игрок водку буду. Хочет добавить вас в друзья. Согласны? Иначе ко мне не пробиться. Остальные в игноре. Задалбливают». Ответил на мой невысказанный вопрос. «Добавляюсь». «Все. Пока». Вышел из игры прямо тут. Через 10 секунд тело растаяло в воздухе. Докормил коваля. Килограмм 300 железа слопал. Завороток кишок будет. Попрощался с моим покровителем. Теперь можно и к кузнецу. Мастер Огнила. 262 уровень. Достаю проект посоха. Показываю. Некрасивый он у тебя. Не буду делать. Слышу в ответ. Вот неписи обнаглели, ты смотри. Чем же некрасивый? Я столько времени расчеты делал, чтобы и крепкий, и не очень тяжелый, и чтобы из руки не выскальзывал. Незавершенный он у тебя. Смотрю опять в проект, и точно. Незавершенный какой-то, изюминки не хватает. Пять минут стою, десять. Как там? Тихо шифером шурша едет крыша не спеша. Опа! А если в навершие вставить ножик, подаренный мне и нахом? Он такой ладненький, и с обоюдо острым листовидным клинком. Прелесть просто. Вы создали необычный проект, самодельный посох-3. «Компоненты. Нож и наха, Шесть больших кусков железа отличного качества. Два маленьких куска высокого углеродистого железа. Может быть изготовлен в единственном экземпляре. Обратитесь к кузнецу-мастеру». «Вот, совсем другое дело. Давай сюда все компоненты сделаю». Оказывается, храмовый кузнец глядел через мое плечо. Проект улучшил свое качество и стал доступен в одном экземпляре. Моя самооценка чуть-чуть выросла. А что по деньгам? А, -а, -а начал я. Сутки и 20 тысяч золота. А почему так долго и дорого? Мне диковинку за ту же двадцатку недавно сделали. Так столько работы. Извините, не подумал. Не стоит сейчас рушить с ним репутацию, он может пригодиться. Сейчас за последним компонентом сбегаю. Вернувшись ножом Иннаха, передал все огниле. И деньги тоже. Он не игрок, не пропьет. А можно заказать у вас метательные ножи? Провентилируем обстановку. Проект свой или из стандартного выберешь? Как будет проще, уважаемый мастер? Проще, конечно, из стандартного. Но если будет свой проект, у меня мастерство может повыситься. Диковины, сможете выковать? Он искоса посмотрел на меня. Я-то смогу. А вот ты, Диковины, проект сможешь сделать? «Обещать не буду, мастер. Один раз получилось создать. попробую и второй. Как только, так сразу к вам». «Ну-ну, давай. За посохом завтра утром зайдешь». Выпроводил, так сказать. Завтра так завтра. Вышел из храма. Смотрю. Иконки мигают. Мне два письма пришло. Открываю. Одно от Донга, другое от Дунг. «Получил твое письмо. Очень рад, что ты поднял свой ранг в магии и благополучно прибыл». Обсудили твои предложения с Кхамом. В принципе, он не против. Напиши, как дела с местом под Чхайную. Мастера уже нашел. Скоро к тебе выезжает Никам. Привезет первую партию товара для продажи. Мы с Дунг очень скучаем по тебе. Здравствуй, Три. Просто хочу написать, что люблю тебя и всегда буду ждать». Тут же отправил им ответ. Донгу все подробно о предварительных договоренностях с главой топ-1 клана региона, расписав все выгоды. Заодно заказал яды, пусть никам привезет. С Дунг гораздо сложнее. Здравствуй, Дунг. Тут я надолго завис. К сожалению, в ближайшее время приехать никак не смогу. Скучаю по вам обоим. Дурацкий ответ, сам понимаю. Но что ей написать? Так, где бы еще добро причинить? Но ничего не хотелось. Тревожный симптом. Пойду в номер, напьюсь с горя и тоски. Не, свитки поделаю, форум почитаю, анекдоты, может, найду.